Глава двадцатая Арс. Борис удивленно смотрел на не слишком большую, но достаточно содержательную лужу, демонстративно оставленную прямо посреди холла. «Это кто тут нассал?» Арсен подавил рвущееся наружу негодование вперемешку с ругательствами и ограничился кратким «шерхан». Навродский уставился на него с подозрением, сменившимся обеспокоенностью. «Арсен, ты заболел?» И только хотел продолжить, как тут из-за угла выскочил мелкий рыжий поганец и проскакал по холлу к лестнице. Взобраться наверх у него еще не хватало сноровки, на одной наглости ведь на второй этаж не взлетишь, и он сел у нижней ступеньки с надеждой, глядя на Арсена. «Даже не смотри на меня», — предупредил его импольский, — «коврик линяющий. Я тебе сколько говорил, что ходить надо в лоток, а не куда придется?» мадрид бормотал озадаченный Навродский. «Так ты хочешь сказать, что этот цикливый полосатый засранец тоже шархан?» Емпольский всем видом постарался подчеркнуть, насколько здесь неуместно вот это тоже. «Это Агаткин кот», — ответил он на немое возмущение Бориса и громко крикнул, подняв голову «Агата!» Это прозвучало даже грозно, потому что наверху тут же появилась испуганная девушка, Рыжая сволочь мигом приняла вид несчастного, обездоленного котенка, не будь тут Борис, Арсен непременно бы разразился аплодисментами. Агата быстро сбежала вниз и подхватила на руки полосатого притворщика. Тот заурчал и покосился на Емпольского взглядом, полным превосходства. Арсену же крыть было нечем. Агата поцеловала котяру в морду, в нос, в ухо, а потом принялась чесать розовое пузо. Емпольскому такое и не снилось». Арсен представил Агате Бориса, затем указал на кота. Посреди холла снова лужа, передай своему питомцу, что если он не научится ходить в лоток, переедет жить в вольер к Баскервилю. Взволнованная Агата кивнула и так виновата посмотрела на Арсена, что он чуть не отобрал у нее животное и не отправил его наделать еще пару таких луж. Хотя иногда нетерпения, выдержки уже не оставалось. Но почему он сам не догадался купить Агате какую-нибудь комнатную зверушку? Можно было выбрать порядочного милого котенка, лучшего хомячка или рыбок. Теперь же приходилось мириться с хулиганистым и горластым шкодником. Арсен не уставал удивляться, как умная и проницательная Агата поддается на манипуляции этого хвостатого задиры. Только у нее на руках котенок ненадолго успокаивался, не забывая, впрочем, одним полуприкрытым глазом следить вокруг, высматривая объект для очередной шкоды. Все остальное время Арсен видел его исключительно со дыбом шерстью и с торчащим трубой крошечным хвостиком. При этом кот несся мимо с таким деловитым видом, что им польский лишь гадал, как в таком маленьком создании может быть столько энергии. Теперь накрылись медным тазом визиты Арсена в спальню Агаты. Котенок спал только с нею, легшись по другую сторону подушки для беременных. Конечно, было забавно смотреть, как он спит на спине, свесив передние лапки на живот. Но это пока кот не просыпался... Увидев Арсена, он начинал мяукать, и приходилось быстро уходить через гардеробную к себе. У импольского была мысль сплавить кота кому-то из персонала или отвезти в приют, снабдив нагрузку всем купленным приданым. Но однажды вечером котенок пропал. Агата так плакала, что у Арсена чуть сердце не остановилось». Слезы текли непрерывными ручьями, она вытирала их салфетками, которые сразу становились мокрыми, и им польский не выдержал, собрал отряд добровольцев и лично возглавил поисковую группу. Он даже за воротами смотрел на его «Кис-кис! Ну где же ты, сволочь, рыжая, кис-кис!» Отозвались три незнакомых кота, которых он поспешно отогнал. Псагат и станется устроить из его особняка кошачий приют. «Ну не плачь, Агатка, завтра найдем! Он забился куда-то и спит», — уговаривал Арсен безутешно плачущую девушку одну хорошо на его плече плачущую. Агата успокоилась и, всхлипывая, ушла к себе, а Арсен вошел в спальню. Первое, что он увидел, когда включил свет, — рыжий клубок на своей подушке. «Агата, иди сюда!» Арсен постарался, чтобы голос звучал достаточно угрожающе. Эта девушка вбежала в комнату, указал подбородком на недовольно жмурящуюся пропажу. Агата ахнула и бросилась тискать этот комок шерсти, и выглядела такой счастливой и сияющей, что он не удержался, поймал ее за локоть и привлек к себе. Наклонился к уху, нарочно проведя небритым подбородком по нежной шее, а потом сказал полушепотом. «Зато тоже в моей спальне, Агата. Тебя даже не пришлось уговаривать. Осталось дождаться, когда ты придешь не из-за кота». И получил дикое удовольствие, увидев, как она вспыхнула и смутилась. Не передернула плечом, не фыркнула, не напряглась и не закрылась, не посмотрела холодно и из лобья, а покраснела. И это был очень-очень хороший знак. Арсен даже щелкнул по носу котенка. Вредный котяра сразу зашипел и попытался цапнуть Арсена за палец, получил еще один щелбан и зашипел еще громче. Пришлось отпустить Агату». Зато как настроение поднялось, и и, и не только. И, и даже мстительный вид кошачьей морды не смог ничего испортить. По необъяснимой причине весь персонал обожал хвостатого бандита. Особенно этого Арсен не ожидал от шеф-повара. Но когда своими глазами увидел, как огромный ксавье держит на ладони котенка, а тут увлеченно слизывается его пальцы сливки, понял, кто стоит у истоков пищевой цепочки рыжего засранца. «Так почему он не ходит в лоток, Арсен?» — спросил Боря, когда они прошли на террасу, где теперь размещался кабинет Емпольского. — Потому что он там спит, — ответил Арсен и, не слушая Аханя Навродского, открыл ноутбук. Сегодня выходной. Если мне повезет, Арсен целый день пробудет дома, и я смогу его видеть. А если очень-очень повезет, то, когда я выйду с котенком на прогулку, даже присоединится к нам. Мой кот очень ласковый. И мне так нравится думать, что у меня теперь есть свой шархан, которого в любой момент можно почесать за ушком или поцеловать в нос. Это я ни за что не осмелюсь сделать с его большим тезкой. Правда, приходится признать, что малыш чересчур активный и игривый. И как бы я его ни защищал, в глубине души мне тоже жаль красивые наверняка слишком дорогие гордины, на которых мой кот любит кататься, и, и вазу, в которую он провалился, а потом опрокинул и и разбил. Внезапно Арсен открылся с неожиданной стороны. Не устаю удивляться безграничному терпению этого мужчины, как и его честности. Я очень боялась, что он распорядится втайне от меня отдать Шерика, но Арсен терпеливо сносит все его выходки. Узнав об очередной проделке котенка, Арсен принимает сердитый даже грозный вид, но при этом ни разу по-настоящему его не обидел. Не наступил на хвост, как это часто практикует Алексей, я его все время за это ругаю. Обнаружив Шерика на своем месте за обеденным столом, Арсен не ругается и не гонит малыша. Просто берет двумя пальцами за загривок и ставит на пол. Зато теперь он больше стал обращать на меня внимание, заговаривать со мной. Пусть даже разговоры основным касается моего кота» когда он сказал, что ждет, когда я приду в его спальню по собственной воле, я несколько дней не могла в себя прийти. Вспоминались эти слова, его колючий подбородок на моей шее. Понятно, что он шутил, но у меня от этой шутки все оборвалось внутри, даже дыхание сбилось. Из окон доносятся шум и голоса. Настороженно вслушиваюсь, отчетливо слышится женский голос — И смех. Со странным предчувствием иду к лестнице и понимаю, что предчувствие не обманывает. Хлопает входная дверь, в дом входит совсем молоденькая девушка, следом охранники катит два огромных чемодана, Арсен пересекает холл навстречу девушке. «Кристина, что ты здесь делаешь?» Стою, наблюдаю, Кристина ему чуть ли на шее не бросается, что вообще происходит? «Ой, Арсен Палыч, здрасте!» Девушка ничуть не смущается, и у меня на душе скребется не меньше сотни кошек. Я вас пока поживу. Меня Эвочка попросила за вами присмотреть. Арсен поворачивается к Алексею, который по обыкновению изображает садовую скульптуру. Он не любит влезать в личную жизнь босса, а тут явно что-то очень личное. Присмотреть? Я даже отсюда вижу, как Арсен поднимает брови, а потом бросает на меня быстрый взгляд, и у меня вспыхивают щеки. Эва импольская прислала свою подружку присмотреть за Арсеном. Я слышала, как горничные обсуждали Ирму, меня по-прежнему продолжают воспринимать как глухонемую и ведут при мне привычные беседы. Так вот, с Ирмой Арсена познакомила именно Эва. Видимо, задалась целью устроить личную жизнь отца. «Ничего не могу с собой поделать. Я продолжаю ревновать его к Эве Емпольской. А сейчас мне и вовсе обидно до слез» потому что Арсен вдруг спохватывается совсем другим тоном, можно сказать, радостным, говорит «Ах, да, Кристинка, вспомнил! девочка говорила!» И снова смотрит на меня. А я начинаю пятиться. Быстрее, быстрее, только собираюсь сбежать, как меня настигает грозная Агата. Замираю. Хотя больше всего хочется сейчас закрыться в комнате и от души нареветься. Но Арсен повторяет «Агата, спустись к нам, пожалуйста». Я вижу, как медленно вытягивается лицо девушки и приоткрывается рот. Мимоходом замечаю, что она довольно хорошенькая и для него совсем молоденькая. Кристина, знакомься, это Агата. Агата, это Эвина, подруга Кристина. Она у нас немного погостит. Мне кажется, Элиарсен говорит с нажимом, сверля меня глазами. Подхожу ближе, он кладет на мою талию крепкую широкую ладонь, мне становится немного легче, тем более, что я вижу, как все больше округляются глаза Кристины. Из-под лестницы вылетает шерик и несется по диагонали через холл. Никогда не думала, что маленькие котята умеют скакать, как лошадки. Или от мне попался кота-кони. Кристина взвизгивает от неожиданности и подпрыгивает, потом всплескивает руками. «Ой, какая прелесть! Арсен Павлович, вы решили завести котика?» «Это кот Агаты». Арсен напряг руку, сильнее прижимая меня за талию, я хочу увернуться, но он не дает. «Кристина, ты иди, располагайся, тебе покажут твою комнату. Алексей поможет с чемоданами». Подхватывает меня под локоть и тянет в гостиную, почему-то изо всех сил прячу улыбку. Я упираюсь, но он, конечно, сильнее, заталкивает меня в комнату, закрывает дверь и трет лоб, теперь уже улыбаясь совершенно открыто». Агат, извини, что не предупредил, совсем из головы вылетела. Отворачиваюсь всем видом, давая понять, что меня его личная жизнь не волнует. Хотя боль вонзает в сердце стрел, я убеждена, что их наконечники смазаны ядом. Но арсент подходит, поворачивает мое лицо к себе и говорит полушепотом, наклоняясь все ниже и ниже, Кристина влюблена в Алексея. Эва попросила впустить его пожить, якобы в ее квартире начался ремонт. Представляю, какие у меня сейчас глаза, Арсен внимательно меня рассматривает, а затем вдруг выдает, глядя в упор. «Я хочу, чтобы ты знала. Моим девочкам я ни в чем отказать не могу. Всем троим. Он делает упор на моим, немного выжидает, а потом делает шаг в сторону одного из окон». Я сама заметила, что оттуда доносится подозрительная возня, Арсен резко отодвигает портьеру, и я вижу по центру гардины своего кота в позе морской звезды. Даже в этом. Бросаюсь снимать паршивца, по одному отдираю остренькие гадки намертво вцепившиеся в дорогую ткань. Арсен наблюдает за мной, засунув руки в карманы спортивных штанов. — Я не могу тебя просить, но если вдруг тебе станет скучно и ты захочешь ей помочь. Помоги. Киваю, прижимаю к себе шерика и медленно поднимаюсь по лестнице. Из головы не идут его слова. Моим девочкам, всем троим. И соображаю, первая Эва, без вариантов, вторая, скорее всего, и ее дочь Мария, а третья... Yeah?